Глава пятнадцатая. Причины и следствия. Двенадцать звеньев взаимозависимого возникновения. Из-за действия мир вращается, из-за действия сменяются поколения, живые существа связаны действием, как колеса в колеснице, осью, маджхи маникая. Житейская мудрость гласит «Лучше выдавливать пасту из тюбика постепенно, потому что стоит ей оказаться снаружи, ее нелегко будет вернуть обратно». Палийский термин «камма» описывает такой процесс, когда намеренные действия вызывают следствие. В этой системе причины хету и условия почая связаны с результатами. Действия имеют последствия. Будда говорил, намерение Читана, говорю я вам, это действие Камма. Когда есть намерение, человек совершает действие с помощью тела, речи и ума. Наши намеренные действия совершаемые с помощью тела, речи и ума, определяют, как мы переживаем будущие события. В буддийских учениях подчеркиваются, что существа – хозяева своих действий, наследники своих действий, они возникают из своих действий, связаны со своими действиями, имеют действия своим прибежищем. Именно действие делает существа высшими и низшими. Однако мы не находимся в ловушке прошлого и не обречены бесконечно повторять одно и то же. Ключ к работе с каммой – наше отношение к настоящему. Был такой случай. Сработала пожарная тревога, и я видела, что большинство людей не заметили, специально обозначенных аварийных выходов, без раздумий направившись к знакомому выходу у фасада. Нас формируют ритуалы и многократно повторенные действия. Повторение обуславливает состояние ума, и наши действия и реакции на жизнь постоянно влияют на нас. Если вас часто раздражает красный сигнал светофора, вы формируете реакцию нетерпения. Если вы часто стараетесь испытывать любящую доброту к своим коллегам, вы взращиваете внимательность в рабочем коллективе и формируете реакцию терпимости. Физические состояния тоже обусловлены повторением. Если вы часто сутулитесь, когда работаете за компьютером, вы формируете реакцию мышц, выражающую упадок сил. Если вы часто сидите в медитации с прямой спиной, вы создаете условия для внимательности, где присутствует бодрость и бдительность. К лучшему это или к худшему мы формируем свой способ бытия в этом мире. Каждый день возникают миллионы намерений. Какие из них вы воплотите? Переживания? Мысли? Склонности, чувства и даже само наше существование имеют причины, которые можно проследить до формации жадности, ненависти и заблуждения или их противоположностей нежадности, не ненависти и незаблуждения. Исследование причинных связей позволяет нам живо и ясно увидеть нравственный фундамент действия. Характер наших действий, сами действия и образ жизни обладают первостепенным значением, когда мы совершенствуемся на пути освобождения. Действие нашей медитативной практики состоит в том, что она устраняет склонность к жадности, ненависти и заблуждению и одновременно развивает более здоровые установки, взгляды и способы бытия в этом мире. Мудрая пауза. Чтобы иметь больше вариантов выбора, учитесь выдерживать паузы, прежде чем реагировать на повседневные события. Прежде чем говорить, отвечать на электронное письмо, принимать решение или совершать покупку, Немного осмыслите свою реакцию. Иногда мимолетное ощущение спокойствия может создать пространство для осознания своего тела, чувств, взглядов и эмоций. Простая готовность на мгновение сделать паузу может превратить привычное рабское поведение в сознательную решимость действовать в согласии со своими глубинными ценностями обратите внимание насколько ваш нынешний ответ на повседневные события определяется личным прошлым детским воспитанием и привычными реакциями подумайте каким будет искусный ответ пять практических шагов пять о пять шагов могут помочь в изменении нежелательных привычек. Шаг первый. Осознайте вредные привычки и желание изменить их. Используйте силу своих навыков наблюдения, чтобы исследовать привычные поступки, слова и мысли, а также то влияние, которое они оказывают на ваш ум. Шаг второй. Ограничивайте и сдерживайте обусловленные реакции на знакомые стимулы. Обещайте себе делать паузу, прежде чем говорить, действовать и принимать решения. Дайте себе время на обдумывание ответа, не реагируя на привычный триггер. Шаг третий. Отбрасывайте неискусные привычные паттерны. Не действуйте, пока не ослабнет вредное желание отреагировать и не возникнет подходящий ответ. Шаг четвертый. Ориентируйте ум на предпочтительный альтернативный ответ. Шаг пятый. Обдумайте, что можно узнать о моделях и склонностях, ведущих к страданию, и об образе жизни, который приносит легкость и ясность. Например, если вы склонны реагировать гневной критикой на опоздание своего друга, осознайте свою склонность и решите, что не будете реагировать таким привычным образом. В следующий раз, когда он опоздает, ограничьте свое привычное раздражение, отбросьте гнев и примите решение, сохранять спокойствие. Когда вы внимательно следите за развитием своих эмоций, мыслей и чувств, можно чувствовать свое дыхание. Научитесь сохранять бдительность, когда реагируете по новому. Приучайте себя к практике самоограничения. Сначала вы можете не знать, как можно реагировать иначе, но если вы воздержитесь, от неискусной привычки и будете терпеливо ждать, рано или поздно вы интуитивно ощутите, какой ответ будет более искусным. Не пытайтесь разобраться, как действовать, планировать свои чувства или создавать сценарии будущих взаимодействий. С помощью такого размышления вы просто временно выходите из привычного режима реагирования И создаете момент спокойного внимательного присутствия, где может возникнуть альтернативная реакция. Когда такая реакция возникнет, ориентируйте энергию на нее. Затем сделайте наблюдение и обдумайте ее, чтобы понять, насколько такой подход плодотворнее вашей привычной реакции. Цикл взаимозависимого возникновения Цикл взаимозависимого возникновения патитча пада составляет ядро буддийского понимания того, как вещи становятся такими, какие есть. Достопочтенный Ананда однажды вдохновенно заметил, взаимозависимое возникновение очень глубоко, но мне оно кажется предельно ясным. Будда поправил его. Не так, Ананда, не так. Это взаимозависимое возникновение глубоко и выглядит глубоким. В него поистине очень трудно проникнуть. Существа, поскольку они не поняли этот принцип и не проникли в него, не могут вырваться из колеса рождения и смерти, и найти способы достижения свободы. В таблице 15.1 перечисляются 12 факторов, из которых состоит это колесо, о котором говорит Будда. Этапы взаимозависимого возникновения кратко описываются в следующем стандартном обзоре. Когда существует это, возникает то. С возникновением этого возникает то, когда этого не существует, не возникает то. С прекращением этого прекращается и то. А именно из неведения как условия возникают формации, из формации как условий возникает сознание, из сознания как условия ум-материя, из ума-материи как условия шестичленная чувственная основа. Из шестичленной чувственной основы, как условие, контакт. Из контакта, как условие, чувство. Из чувства, как условие, страстное влечение. Из страстного влечения, как условие, цепляние. Из цепляния, как условие, бытие. Из бытия, как условие, рождения Из рождения, как условия, возникают старение и смерть, печаль, скорбь, боль, горе и отчаяние. Таково происхождение всего этого сонма страданий. Циклическую природу взаимозависимого возникновения традиционно иллюстрируют с помощью изображения круга на земле как бессмысленно говорить, что возникает сначала, курица или яйцо, в цикле взаимозависимого возникновения нельзя найти первичной точки. И дело не только в том, что нельзя обнаружить начало. Образ круга ставит перед нами глубокий вопрос. Где предел этой схемы? Пока цикл продолжается, освободиться нельзя – и существа будут бесконечно блуждать в существовании, пораженные неведением и страданием. Поэтому мы размышляем, как камма поддерживает цикл страдания и как можно покинуть этот безначальный круг. Тем не менее, изображение круга не совсем адекватно. Оно может сформировать у учеников Ошибочное впечатление, будто смерть – ближайшая причина неведения. В дополнение к традиционному рисунку круга, буддийские учителя представляют 12 факторов, как цепь, паутину и клубок веревки. Образ цепи подчеркивает причинную обусловленность каждого звена но, возможно, в нем слишком явной становится линейная последовательность. Образ паутины предполагает многостороннее и нелинейное рассмотрение отношений между двенадцатью факторами. И все же, наверное, самый адекватный образ – клубок веревки, образ циклических, переплетающихся, нелинейных причинно-следственных цепочек. Ум, обусловленный невежеством, застревает в страдании из-за сложных паттернов, которые не всегда легко распутать. Если разные нити терпеливо вытягивать, ослаблять и перемещать, рано или поздно можно ослабить даже тугие узлы. И даже устойчивые паттерны ума можно отпустить и отбросить благодаря систематической практике как клубок веревки можно распутать и применить с пользой, ум, омраченный неведением, может очиститься и увидеть предельную природу вещей. Рассмотрение двенадцати факторов взаимозависимого возникновения в медитации не только позволяет изучить, как ум застревает в паттернах, продолжающих страдания, но и способствует избавлению от неведения на каждом этапе этого процесса. Таблица 15.1. 12 звеньев взаимозависимого возникновения, начиная с неведения. Первое – неведение. Второе – волевые формации. Третье – сознание. Четвертое – ум и материя. Пятое – шесть основ органов чувств шестое – контакт, седьмое – чувство, восьмое – страстное влечение, девятое – цепляние, десятое – становление, одиннадцатое – рождение, двенадцатое – старение, болезнь и смерть. Начиная с неведения. Будда учил. Незнание о страдании – Незнание об источнике страдания, незнание о прекращении страдания, незнание о пути, ведущем к прекращению страдания – это называют неведением. Невежественный ум не понимает ни тонкости, ни масштаба страдания и поэтому не видит главной цели этого пути. Под влиянием неведения мы считаем нереальное реальным, не замечаем непостоянства вещей, ошибочно принимаем то, что причиняет страдания за возможное счастье, а из-за ошибочного восприятия считаем эфемерные условия собой. Неведение предполагает такое неверное переживание и искажение восприятий, что опыт ошибочно толкуют как устойчивый, как причину долговечного счастья и достаточную основу для представлений о «я». Согласно Абхидхамме, характеристика неведения – незнание предельных составляющих умственных и материальных процессов. Его роль – вводить в заблуждение, а его проявление – состоит в сокрытии индивидуальной сущности вещей. В повседневной жизни неведение можно распознать по его следствиям – цеплянию за приходящие переживания, словно они реально мои, или принадлежат мне, что приводит к сохранению страдания. Хотя мы начинаем описывать 12 звеньев взаимозависимого возникновения с неведением, Будда предупреждал, что нельзя распознать первое начало неведения, о котором, можно сказать, прежде этого не было неведения, и оно появилось после этого. И хотя неизвестно, откуда возникло неведение, мы можем понять, что оно пробуждается лишь при появлении необходимых условий, например, отсутствие внимательности, и разумного внимания. Из неведения, как условие, возникают волевые формации. Волевые формации группы формаций ума, благодаря которым возникает опыт. Этот элемент цепи причин и следствий включает в себя намерение, а также умственные формации, которые возникают в связи с этим намерением. Волевые формации могут порождать камму. Они возникают в результате действия воли на уровне тела, речи и ума. В классическом определении волевые формации в общем описываются так. Их характеристика – формирование. Их функция – накопление каммы. И они проявляются через волевой акт. В схеме, где изображаются многочисленные жизни, формации или действия, которые происходят в прошлой жизни, запускают процесс связывания воплощений, из-за которого возникает новая жизнь. Наблюдая за причинными формациями, практикующий поймет, что волевые формации, вызывающие новые рождения, неизменно связаны с неведением. Из волевых формаций как условий возникает сознание. Характеристика сознания – познание объекта. Сознание нельзя познать отдельно от материи, чувств, восприятий и формаций, которые возникают вместе, как пять совокупностей опыта. Существует шесть его классов. Сознание глаза, сознание уха, Сознание носа, сознание языка, сознание тела и сознание ума, которые возникают в разных моментах ума, из которых состоят процессы познания, исследуются в главе 13, а также в процессе, связывающем воплощение. Волевые формации, которые накапливаются за одну жизнь, созревают через формирование нового сознательного существования. Сознание также играет роль предшественника факторов ума и проявляется в виде непрерывности процессов. И проявляется в виде непрерывности процессов, объединяя процессы познания, пока существуют восприятия и поддерживают причинные отношения, которые управляют процессом связи воплощений. Из сознания как условия возникает ум и материя. Сознание и ум-материя зависят друг от друга. Ум не включает в себя материю, а материя не включает в себя ум, но они возникают совместно во взаимной зависимости. В традиционных учениях Этот союз иллюстрирует истории о двух друзьях-попутчиках, слепом и калеке. Калека, образ ума, залезает на плечи слепому, образ материи, и, объединяя свои способности, один направляет путь, другой движется, они успешно проходят по дороге, избегают препятствий и завершают свое путешествие. Аспект ума материи включает в себя все элементы и факторы, которые связывают с материальными и умственными явлениями. По сути, в него входит все, что нам является. Материальные факторы рассматривались в главе двенадцатой. Это четыре элемента – земля, вода, огонь, ветер – и производные от них виды материи. Традиционно, Материю характеризуют как растлеваемую изменением. Ее действие состоит в рассеянии или превращении. Она имеет неопределенное проявление, то есть материальные элементы по своей природе не могут порождать камму. Факторы ума рассматривались в главах 13 и 14, это 52 фактора, которые также могут распределяться в четыре умственные совокупности чувства, восприятия, формации и сознания. Каждый отдельный элемент или фактор обладает собственными характеристиками. Но в разговоре о двенадцати звеньях взаимозависимого возникновения мы сосредоточимся на характеристике ума в целом, на том, как он тянется к своему объекту. Роль ума состоит в обеспечении связи с объектом восприятия. Он проявляется в этой формуле в процессе связи, воплощений в разных жизнях. Из ума и материи, как условий, возникают шесть органов чувств. Чувственный опыт зависит от элементов ума и материи. Шесть чувственных основ это внутренняя материальная поддержка глаз, ушей, носа, языка, тела и ума. Эти основы естественно готовы к восприятию стимулов из окружающей среды. Их характеристика увеличение, реализация или расширение сферы опыта. Они действуют как зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мышление, и проявляются как состояние материальной основы и двери. Шесть основ органов чувств выражают особую динамику явлений материи ума, которая восприимчива к чувственному влиянию. Это орудия, через которые мы контактируем с миром. Из шести основ органов чувств как условий возникает контакт. Контакт описывает встречу двери органа чувств, сознания и объекта чувств. Характеристика контакта – соприкосновение. Его действие состоит в оказании влияния. Он проявляется как совпадение материальной основы, объекта и сознание. Контакт, который сравнивают с огнем, который возникает при трении палочек, возникает в результате воздействия на шесть основ органов чувств. Именно в момент контакта начинается накопление нашей обусловленности. Если в опыте чувственных явлений мы находимся во власти неведения, мы можем отреагировать так что в итоге возникнет страдание. Если мы проявляем внимательность и бдительность к природе вещей, наш ответ может ослабить жадность и ненависть, а бремя неведения станет легче. В практике медитации мы исследуем, как неведение обуславливает контакты в каждый конкретный момент, как в утонченных структурах медитации, так и в обыденных повседневных проявлениях. Из контакта, как условия, возникает тон чувства. Неотъемлемая черта контакта – качество чувства. Тон чувства описывает ощущение приятности, неприятности или нейтральности, возникающее в каждом чувственном контакте. Это субъективный опыт, который описывает то, Как мы переживаем наше взаимодействие с миром? В классическом описании чувство имеет характеристику переживания объекта. Его действие состоит в использовании объекта как стимула, а его проявление удовольствие, боль, блаженство или скорбь. Тон чувства во многом обусловлен характером нашей реакции на прошлые переживания. При наличии разумного внимания чаще возникает уравновешенная и невозмутимая реакция на чувства, когда вы принимаете происходящее в настоящем как естественное проявление прошлых или текущих условий. Будда учил разумно реагировать на чувства, рожденные чувственным контактом. Увидев глазами форму, он не вожделеет ее, если она приятна. Он не испытывает к ней неприязни, если она неприятна. Он пребывает, обретя внимательность к своему телу с безмерным умом и понимает, какова она на самом деле. Если вы замечаете реакцию, которая вызывает напряжение, подумайте. Какие факторы могут этому содействовать? Какие мнения, страхи, желания или предрассудки поддерживают напряженную реакцию? Что вы могли бы сделать, чтобы в будущем сформировать более здоровые условия? Не пытайтесь избегать чувств или подавлять их. В случае контакта они возникают неизбежно. Внимательный опыт контакта не избавит от чувств, которые естественно возникают в каждом чувственном взаимодействии, но мудрость и ясность очищают любой опыт неведения, который способен порождать причины дальнейшего страдания. Из тона чувства как условия возникает страстное влечение. Любое страстное влечение опирается на чувства. Страстное влечение не может существовать без поддержки чувства. Но чувство не обязательно вызывает влечение. Влечение не черта внешних объектов. Его порождает невежественное отношение к чувствам, которое возникает при контакте с шестью органами чувств. Страстное влечение характеризует то, что оно является причиной страдания. Оно действует через восторг и проявляется в ненасытности. Ощущайте чувство. Попробуйте внимательно наблюдать за опытом контакта и замечать связанный с ним тон чувства. Отслеживайте ощущения в своем теле. Старайтесь различать, как проявляется чувство в настоящем, а не предполагать, что ощущение будет сопровождать предсказуемое качество чувства. Иногда боль в ноющих мышцах тоже включает в себя моменты приятного чувства, а в приятных занятиях бывают болезненные или раздражающие моменты. Если вы замечаете давление в том месте, где ягодицы соприкасаются со стулом, Сосредоточьтесь на тоне чувства, исследуя, приятно ли это качество давления. Если вы замечаете, что ладоням жарко, посмотрите, приятен этот жар или нет. Если вы ощущаете вкус слюны во рту, посмотрите, приятно ли это переживание вкуса. Если вы слышите уличный шум автомобилей, лай собаки, музыку из проигрывателя где-то рядом, гудение холодильника или щебетание птиц, распознавайте, как ощущается этот слуховой опыт, как приятный или неприятный. Во многих случаях качество чувства не будет явно приятным или неприятным, но может попасть в категорию, которая в целом ощущается как нейтральная. Замечайте, страстное влечение всегда – когда ищете удовольствие или избегаете боли. Оно побуждает искать счастье таким способом и в тех местах, где не найти удовлетворения. Неважно, сколько вы съедаете шоколада, сколько денег у вас на счету, насколько вы красивы или влиятельны, страстное влечение порождает ненасытную жажду, которую нельзя утолить, как если бы вы пили соленую воду. Как человек, который хочет бросить пить или побороть зависимое поведение, усердно старается осознавать свое пристрастие, так и каждый практик, который хочет освободить ум от неведения, должен распознать глубоко усвоенные паттерны, связанные со стремлением к наслаждению, которого никогда в полной мере не достигает. Выявление желания. Когда в следующий раз вы сядете, чтобы пообедать, поужинать, перед едой, взгляните на свою тарелку. Заметьте цвета. Ощутите запахи. Наблюдайте за умом. Возникает ли желание немного попробовать? У вас уже начала выделяться слюна? Подумайте, испытываете ли вы сейчас голод? Какое качество чувства отличает голод? Если вы не голодны, что побуждает вас принимать пищу? Когда откусываете первый кусочек, жуйте и глотайте его внимательно. Полноценно ощущайте его вкус. Наблюдайте за физическими ощущениями. Замечайте приятные и неприятные качества, а также наблюдайте за реакцией своего ума. Замечайте, возникает ли желание взять еще кусочек. Если ваша рука с вилкой тянется за новой порцией, хотя вы еще не проглотили той, что была во рту, замечайте, что побудило вас совершить это движение и взять больше. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь внимательным приемом пищи, обнаруживая различия между физическими ощущениями, возникающими при воздействии вкуса, запаха и зрительных образов, и процессами желания, отторжения, страха и страстного влечения, которые явно имеют умственную природу. Из страстного влечения как условия возникает привязанность мы часто распознаем цепляние, когда у нас уже возникла одержимость или зацикленность на желанном объекте достижении убеждении или опыте цепляние может проявляться как сильное влечение или ошибочные взгляды характеристика цепляния захват и удерживание чего либо его действие состоит в том что оно препятствует отпусканию. Сознание сужается до настойчивого стремления, которое словно умоляет: мне, которое словно умоляет: мне нужно это, чтобы быть счастливым. Этот императив делает ум одержимым объектом желания. Но поскольку всё в этом мире непостоянно, нельзя удержать желанные вещи. Даже если мы достигаем на какое-то время объекта, к которому стремимся, поиск удовольствия и безопасности неизбежно остается незавершенным. Исследование привязанностей. Выявите явную привязанность, которая есть в вашей жизни, и подумайте, с каким чувством или эмоцией сопряжена эта привязанность поддерживают ли ее эмоциональные влечения, привычные ритуалы, социальные ожидания, материальные потребности или идеологические конструкты. Вы можете ощутить силу самого цепляния, не выдумывая истории, просто грубый телесный опыт желания. Как ощущается цепляние? Возможно, вы ощущаете потерю равновесия, утрату связи, неуверенность, скованность, запуганность, непонимание, закрытость, гнев, импульсивность, иррациональность, отчаяние, пустоту, самоуверенность. Отмечайте особое качество этого состояния страдания. Из цепляния, как условие, возникает становление. Цепляние за существование в качестве причины нового рождения сравнивают с рыбой, которая попадается на крючок из-за жадности к наживке. Становление, также называемое бытием, описывает процесс возникновения. Становление, определяемое цеплянием, описывает стадию формирования и есть я испытываю счастье я в депрессии я женщина я свидетель и так далее именно в этой точке цикла проявляется отождествление в абхидхаме действие становления определяется как вызывать становление и становиться его характеристика быть каммой и результатом каммы, то есть причиной или результатом действия, и это проявляется в наличии качеств благих, неблагих или неопределенных с точки зрения каммы. Наблюдение за я-конструкциями. Наблюдайте за своей речью. Замечайте когда основная форма общения – просто ваше собственное существование. Иногда не так важно, что говорится. На самом деле мы говорим «заметьте меня, я здесь, я особенный, я вот такой, я есть». Начните замечать склонность искать уважение, признательности, одобрения, похвалы или признания не нужно подавлять эти желания, если они возникают но замечайте как они вносят вклад в развитие я формаций возможно вы находитесь на этапе жизни, когда такие формации ценны или вы готовы разрушить эти процессы также наблюдайте свой внутренний диалог размышления и мечты отмечайте моменты когда формируется мысль я Есть. Как часто в своих мыслях вы воссоздаете и укрепляете историю о себе? Каким будет опыт вашей жизни без бремени непрерывного становления? Из становления как условия возникает рождение. Движимое силами невежества, страстного влечения и цепляния и вслед за импульсом становления рождается существование. Фаза рождения в этом цикле характеризуется как первое возникновение в любой сфере становления. Ее действие состоит в передаче этой информации в сферу становления, и она проявляется как результат, возникающий из предыдущих условий. С точки зрения многих воплощений, этот мучительный момент рождения происходит во время зачатия, когда созревают прошлые причины, которые порождают сознание в любой сфере существования, например, в качестве человеческого эмбриона или небесного существа. Когда этот цикл касается текущих событий нашей жизни, рождение описывает... Бесчисленные мимолетные события, которые возникают из постоянно меняющейся динамики потенциалов, условий и склонностей. Из рождения, как условия, возникает старение и смерть. Все, что рождается, неминуемо умрет. Старение и смерть – это гибель всех живых существ, в том числе людей, других животных, небесных существ, насекомых, рыб и так далее. Они также указывают на быстротечное созревание и исчезновение элементарных явлений, гибель любой конкретной формы идентичности и прекращение всех эмпирических событий. В традиционной терминологии старение указывает на характеристику созревания совокупностей, его функция – приводить к смерти, и оно проявляется как исчезновение молодости. Смерть наделяют характеристикой упадка, перехода или прохождения, ее действие – разъединение, и она проявляется как расставание с судьбой, которую существо получило при рождении. В необученном уме сопротивление процессу старения и смерти может выражаться в печали, причитаниях, боли, скорби и отчаянии. Когда в цепи феноменальных событий, возникающих взаимозависимым образом, присутствует неведение, мы страдаем. Но мы можем и не страдать. Когда мы проявляем внимательность к контакту с чувственными явлениями и нас не затрагивает неведение, страдания не возникает. Пределы страдания. Замечайте, часто ли ваши повседневные занятия не приносят удовлетворения. Начните с момента пробуждения и настраивайтесь на любой опыт в течение дня, как тонкий, так и грубый, который является неудовлетворительным, неприятным или нежелательным. Отмечайте подробности. Неприятный привкус во рту, когда просыпаетесь, голод и жажду, стресс, когда вы спешите навстречу, разочарование результатом проекта, нетерпение, возникающее, когда ожидаемое письмо не приходит, боль в бедре, раздражение из-за пробок, резкость зимнего ветра, беспокойство из-за возможного осуждения, страх потери и так далее. Замечайте, что страдание не имеет пределов. Охотно ли вы наблюдаете за неудовлетворительной природой жизни? Различение прошлых причин Практики развлечения, которые мы выполняем совместно с исследованием взаимозависимого возникновения, позволят выявить причинно-следственные связи, которые возникают в процессе познания, когда мы видим, слышим, обоняем, ощущаем вкус осязания и мысли. Ощущаем вкус, осязаем и мыслим. Они также выявляют определяющие силы, которые обуславливают череду перерождений. В следующих наставлениях описываются конкретные методы, позволяющие созерцать наше существование как конфигурации пяти совокупностей и различать разные причины, которые обусловливают это существование. Важно честно признавать собственные стремления. От чего вы готовы отказаться ради свободы? Вы участвуете в процессе некой эволюции и, возможно, не готовы прямо сейчас отбросить все привязанности. Эта практика требует настоящего исследования реальности. Мало принимать убеждения, связанные с каммой и перерождением. Суть этой практики в честном исследовании глубинных корней неведения и страстного влечения в настоящем, прошлом и будущем. Выясните, как в привязанности формируется страдание. Обнаружьте в своем опыте, как причины вызывают следствия. Задумайтесь, что может принести реальное удовлетворение в обусловленном мире И сильно ли вы хотите новых переживаний в этой жизни и будущих существованиях? Правда ли, что вы хотите новых и новых чувственных переживаний? Вы хотите снова родиться? Если да, к какому опыту вы стремитесь? Чего вы хотите на самом деле? Различение причин из прошлых жизней, которые произвели это существование – может потребовать глубокого сосредоточения, но не сверхъестественных способностей. Хотя для познания своих конкретных прошлых и будущих жизненных циклов и циклов других людей могут быть нужны какие-то особые способности, умение различать разные формации умственных и материальных совокупностей внутри и снаружи – естественное следствие сосредоточение и прозрение, не превосходящие возможностей современного практика. Однако размышления об особенностях каммы могут стать отвлекающим фактором, а логического и интеллектуального знания недостаточно. Будда говорил, что во всех деталях камму постичь нельзя, и предупреждал, что неумеренные предположения могут вызывать досаду или даже безумие. Это исследование не позволит предсказать, как конкретное событие в прошлом или настоящем повлияет на результат в будущем. Скорее, наш подход связан с исследованием сил, которые поддерживают психофизический процесс, и он не связан с толкованием будущего, которое возникнет, из конкретных причин. Иначе говоря, эта система не диктует, что конкретная причина X должна вызывать конкретное следствие Y, а скорее показывает, что поскольку есть следствие Y, всегда должна существовать причина X, которая его поддерживает. Это логическое отношение иллюстрируется на примере фруктовых деревьев. При наличии яблока мы можем заключить, что должна существовать яблоня. Хотя яблоко не может появиться без яблони, дерево может и не иметь плодов. Но из яблочного семени в будущем могут вырасти только яблоки. Из него не могут вырасти манго, грейпфруты или персики, Его возможности ограничены яблоками. В оставшейся части главы я объясню техники, которые позволят вам различать свою прошлую камму и будущие возможности. Некоторым читателям эти наставления могут показаться сомнительными. Они могут не совсем вписываться в ваше мировоззрение. Когда учитель впервые дал мне эти наставления по медитации, я отнеслась к ним скептически. Я ушла со встречи, пожимая плечами. Меня одолевали сомнения. Неужели мой учитель всерьез ждет, что я увижу прошлые жизни? Это так странно. Это невозможно. К счастью, к тому моменту в обучении Я была уже достаточно уверена в своем учителе и практике, чтобы отбросить сомнения, пока они не связали меня по рукам и ногам. Я попробовала сохранять открытость ума и просто посмотреть, что получится найти. Искусный навык развлечения основных умственных и материальных компонентов, как описано в главах 12 и 13, обязательное условие – для практики этих медитаций. Различая предельные явления материи и ума, как они обсуждались в прошлых главах, вы, образно говоря, раскладываете на столе все фрагменты мозаики. Теперь, когда вы различаете причинно-следственные отношения, вы как бы собираете фрагменты и видите что каждый фрагмент дополняет другие единицы и функции, порождая опыт сознания и жизнь. Если вы понимаете, из чего состоит ум и материя, вы сможете анализировать их взаимодействие и распознавать силы прошлого, настоящего и будущего, вызванные неведением, страстным влечением, цеплянием и энергией каммы, каммасатти которые поддерживают цикл существования. В этой медитации вы также будете созерцать неведение, страстное влечение, цепляние и энергию каммы, которые накапливаются благодаря вашим намеренным действиям в этой жизни и рассмотрите, как они будут влиять на будущее существование. Этот процесс напоминает собаку-ищейку, которая следует за запахом, оставленным случайным прохожим. Практик может проследить свою цепочку умственных и материальных факторов в прошлом, выявляя причинные связи в последовательности рождений. Когда вы отслеживаете поток ума и материи, начиная с прошлых жизней и переходя к будущим, Помните о силе соблазна, который скрывается в личных историях. Этот процесс не затрагивает личных качеств, социального статуса, прошлых профессий или семейных связей, все это относится к области сверхъестественных способностей. Сосредотачивайтесь на предельной и безличной реальности явлений материи и ума, и на их причинных отношениях. В ряду медитативных развлечений вы можете заметить тонкие процессы, которые действуют в вашем причинно-следственном потоке, и непосредственно познать, что из-за конкретной причины, вызвавшей страдания в прошлом, оно продолжается в настоящем. До тех пор, пока в настоящем сохраняется причина для страдания, Оно будет переходить и в будущее. Хотя вы не постигнете всех тонких механизмов каммы, это увлекательное исследование причинно-следственных связей может поставить перед вами серьезные вопросы: чего вы действительно хотите? Чего стоит это желание? Ведут ли ваши желания к благородному стремлению? Какие аспекты опыта? результат прошлых действий, а какие его аспекты создают причины для будущих следствий. Можно ли изменить свои склонности? В какой степени ваше восприятие определяется прошлыми причинами, а в какой – текущими событиями? Множественность причин Эта модель из 12 звеньев представляет собой Метод исследования причинных отношений ума и материи, который позволяет описать возникновение опыта. Но ведь для того, чтобы керамическая чайная чашка попала ко мне на стол, должны соединиться множество условий. Присутствие глины и воды, давление умелых рук гончара, жар печи, питание, которое давало гончару энергию, водитель грузовика, который доставил чашку в магазин и так далее. Подобным образом всегда есть бесчисленные дополнительные аспекты, которые поддерживают любое существование. В одной древней индийской истории царь услышал прекрасную лютневую музыку и потребовал, чтобы министр принес ему ее звук. Когда министр вернулся и преподнес царю лютню, царь пришел в ярость. Он просил звук, а не деревянный инструмент. Министр объяснил, что звук не может существовать отдельно от дерева, струн, смычка и музыканта. Музыка — Следствие, порождаемое соединением условий. В Абхидхамме рассмотрение обусловленности расширяется и включает в себя анализ 24 причинных отношений, которые управляют взаимодействием материальных и умственных явлений тремя основными способами. Способ первый обусловливающие состояния, которые порождают, поддерживают и сохраняют другие состояния. Способ второй обусловленные состояния, которые возникают в силу условий и поддерживаются ими. И способ третий обусловливающие силы, а именно конкретные способы функционирования обусловливающих состояний в качестве условий для обусловленных. Можно различить множество причинно-следственных связей. Материя определенными способами поддерживает факторы ума. Например, материальный орган уха поддерживает формации ума, связанные со звуком. А в некоторых ситуациях факторы ума влияют на материю, и поддерживают ее, например, когда страстное влечение, невежество и камма из прошлой жизни становятся причиной зачатия. В бесчисленном множестве ситуаций факторы материи и ума переплетаются, создавая взаимозависимые условия, которые обеспечивают опыт сознания. С некоторой точки зрения – Состояние, которое непосредственно предшествует другому, может быть причинным фактором. Например, когда вид хромающего ребенка – непосредственная причина сострадания, или когда ваш язык вступает в контакт с соленым печеньем и возникает опыт приятного вкуса. С другой точки зрения, сопутствующие факторы могут выступать как дополнительные причины. Например, пять совокупностей всегда возникают вместе, а не по отдельности. И четыре элемента никогда не возникают независимо, но всегда в виде материальной группы. Состояния из далекого прошлого могут порождать результат в будущем. Например, когда преступление, совершенное однажды, позднее приносит плод в виде тюремного заключения. Иногда отсутствие прошлых состояний является поддерживающей причиной. Например, когда прекращение одного момента сознания позволяет возникнуть новому моменту. На самом деле, при возникновении всех феноменальных событий соединяются многочисленные, переплетающиеся и взаимозависимые условия. Ничто не возникает по одной причине. Всегда присутствует несколько причин и множество плодов. Пять различных методов. В традиционное обучение входит пять различных методов исследования взаимозависимого происхождения, заимствованных изучений палийского канона. Примечание. В Махатанка Сангхае Сутте В великой беседе об уничтожении страстного влечения содержится большая часть этих альтернативных методов. Я использовала неопубликованные материалы для обучения достопочтенного Па-Ауксаяду, чтобы прояснить специфику и структуру этих упражнений. Можно вырвать лиану с корнем, если начать тянуть с конца, вытягивая за корень, или схватившись за центральную часть и дергая разными способами. Так и практикующий может исследовать взаимозависимые и причинно-следственные связи с разных точек зрения. Метод первый. В первом методе мы начинаем со звена неведения и продвигаемся к двенадцатому звену – смерти. Практикующий замечает, что из-за неведения – Возникают волевые формации. Из-за волевых формаций возникает сознание. Из-за сознания возникает шестичленная основа органов чувств и так далее. Метод второй. Второй метод предполагает исследование этого процесса, начиная с центрального звена чувства, а затем наблюдение за звеньями, которые вызвали чувства, и приведут к страстному влечению, цеплянию, становлению и новому рождению. Метод третий. В третьем методе мы начинаем со стадии смерти и прослеживаем этот ряд в обратном порядке – от смерти к неведению. Старение и смерть зависят от рождения, рождение зависит от становления, становление зависит от цепляния и так далее метод четвертый в четвертом методе подчеркивается роль ошибочного воззрения на каждой стадии процесса начиная от страстного влечения и заканчивая невежеством страстное влечение возникает из за неведения чувство возникает при поддержке неведения формации возникают из за неведения метод пятый в пятом методе Делается упор на развлечении, где выясняется, что а. из-за пяти прошлых причин возникают пять настоящих следствий, б. из-за пяти настоящих причин возникают пять будущих следствий. Следующие медитативные схемы согласуются с подходом к обучению, который советовал мне достопочтенный Па Ауксаяду. Они начинаются с пятого метода, а затем идет первый. Эти упражнения задают структуру, позволяющую созерцать множественность причин каждого события. Ее достаточно, чтобы выявить динамичную, взаимозависимую и пустотную природу опыта. Однако каждый из пяти традиционных подходов является адекватным способом развлечения причинно-следственных связей. Чтобы понять эти процессы и искоренить невежество, вы будете отслеживать причинно-следственные связи, погружаясь в прошлое. Вы различите обусловленность с разных сторон и в разных жизнях. Увидите, как неразумное и разумное внимание влияет на опыт. Распознаете зависимую природу существования и определите причинные силы, которые способствуют новому рождению. Нельзя сказать, что ваша текущая жизнь перекочевала из прошлой сферы существования и возникла случайно. Скорее, она является результатом причин. Наблюдая тонкое переплетение прошлой обусловленности с решениями в настоящем, вы на опыте убедитесь, что вашу жизнь – не определяют исключительно прошлые действия, и тем не менее вы не целиком ее контролируете. Благодаря непосредственному знанию о действии и и следствий в вашем собственном потоке каммы, вы научитесь мудро реагировать на любые условия, которые возникают в жизни. В случае успешного освоения медитативных практик созерцания Вы осознаете, что в прошлом, настоящем и будущем есть только причины и следствия. Не бывает отдельного «я», которое существовало бы вне непрерывно меняющихся условий, возникающих взаимозависимо. Ничто не существует само по себе. Нет сотворенного существа – и Творца, который существует отдельно от причины следствий. Процессы материи и ума возникают миг за мигом, через случайные отношения. Как творог получают из молока, и без молока он невозможен, хотя он сам и не молоко, так и наше существование возникает в силу условий, связанных причинным образом. Читателю, не очень глубоко знакомому с темой, следующие необычные медитативные упражнения могут показаться сложными или однообразными. Необходимое требование для выполнения описанных далее подробных упражнений – навык развлечения предельных реальностей, который подтверждает успешное прохождение уроков из глав с 12 по 14. Кроме этого, при выполнении этих техник большинству потребуется поддержка компетентного учителя, чтобы не попасть в концептуальные ловушки и обратить процесс развлечения в направлении освобождающего познания. Вы можете просто пропустить следующие наставления по медитации и переходить к учениям по медитации прозрения в следующих главах. Вы сможете вернуться к ним, когда появится возможность практиковать их на ретрите под руководством учителей искусных в этом методе. Наставления по медитации – исследующие связи между прошлыми, настоящими и будущими причинами и следствиями. Цель следующих систематических наставлений по медитации – обеспечить практикующего опытным знанием, которое расширяет учение о прошлых и будущих формациях. Первые пять наставлений по медитации в этом разделе опираются на пятый метод развлечения причин и следствий. Может показаться, что во многих наставлениях есть повторы, однако небольшое изменение в последовательном созерцании позволяет выявить то причинное отношение, к которому мы обращаемся в конкретной практике развлечения. Каждое причинное отношение в этой последовательности следует созерцать много раз и при этом наблюдать действия умственных и материальных процессов. Такое тщательное исследование обеспечивает прямое восприятие взаимозависимого возникновения явлений.